За годы прошедшие с первых опытов по изучению биологического значения звуков в жизни насекомых, учёные выяснили не только как и для чего насекомые пользуются звуком, но и много очень любопытных подробностей. Вот, например, такая. Кузнечик исполняет серенаду, зовёт подругу, и где-то поблизости оказывается уже опылённая самка. Её супруг куда-то ускакал или вовсе покинул её. И она пребывает в одиночестве. Казалось бы, она может прореагировать на песню одинокого кузнечика и направиться к нему. Но нет. На неё серенада не действует. Она останется равнодушной к серенаде самца, даже если песня будет звучать совсем рядом. Зато незамужняя самка придёт на голос самца даже издали. Или такой пример? В сумерках над полянкой летают комары, целый рой комаров. У них нет специальных звуковых приспособлений, и сигналы они подают крыльями. Но звук комариных крыльев издали не услышишь. Вот и собираются комары в большие стаи, пение кавалеров слышат дамы и летят на зов. Но комары, о, где ваша галантность, кавалеры? Далеко не на всех дам обращают внимание. К одной бросаются навстречу, на другую даже не смотрят. Но дело, конечно, не в вежливости. Ученые теперь знают, что комары пищат и сдают звуки крыльями. И звуки самок отличаются от звуков, производимых крыльями самцов. Они все чуть тоньше. Но и самки пищат не все одинаково. Совсем молодые не так, как взрослые, а старые не так, как те и другие. Человек, конечно, не способен отличить голос самца комара от голоса самки. Комары же по звукам, издаваемым крыльями, не только отличают самок, но и различают их возраст, и на слишком молодых, или слишком старых внимание не обращают. У других видов комаров призывные звуки издают самки. Комары воспринимают звук усиками, антеннами, точнее, крошечными волосками. которые находятся на этих усиках и делают их перистыми. Кстати, по этим усикам легко отличить самку комара от самца. У самки усики как ниточки, у самцов перистые, пушистые. Однако перистыми усики комаров становятся не сразу, а лишь с возрастом. У слишком молодых власки свисают с антенн, и поэтому они до поры до времени почти глухи к пению самок. Ну вот комар-подросток Велоски поднялись, усики распушились, и он уже слышит призывный писк подруги и готов лететь к ней. Выяснив это, люди попутно выяснили ещё одну любопытную подробность. Как среди прочих звуков насекомые слышат именно те, которые им нужны? Почему другие звуки не заглушают их? Оказывается, особо чувствительные клетки на усиках комаров Те самые, которые воспринимают пение самок, настроены на определённую волну, которая соответствует звуковой волне, образуемой крыльями самок. Только колебания, производимые крыльями самок, воспринимаются усиками комаров. Поэтому других звуков они не слышат. Звуковой призыв имеется не только у тех насекомых, о которых тут говорилось, но и у многих других. И у них тоже имеется звуковой фильтр. отделяющий нужный им звук от прочих шумов. Звук помогает насекомым находить друг друга в темноте или в густой траве, отыскивать друг друга на расстоянии. Он помогает насекомым отличить представителей своего вида от представителей другого. Мы уже знаем, что обонятельные или звуковые сигналы или приказы бывают нередко более сильными, чем зрительные подтверждения. И если бы не слух насекомых, очень часто происходила бы путаница, тем более что внешние различия у насекомых некоторых видов очень незначительные. Конечно, при более близком знакомстве насекомые разобрались бы и поняли свои ошибки, но было бы потеряно немало сил и времени. А всего этого насекомым отпущено не так уж много, и расходовать столь непроизводительно свое время и энергию они просто не имеют права. Однако, как невелико значение звука для отыскивания и опознавания, это не единственная его роль в жизни насекомых. Мы уже говорили о звуках, которые издают кузнечики, прогоняя соперника или сообщая, что территория занята. Эта сигнализация лучше всего изучена у кузнечиков. Звуковая сигнализация нередко спасает насекомых, помогает им выжить. Спасаясь от опасности, у Любое живое существо напрягает все свои силы, удирая, старается развить максимальную скорость. Это естественно относится и к насекомым. Скажем, спасаясь от дыма или огня, комар стремится как можно скорее уйти от опасного места. Крылья поэтому работают у него на предельной скорости. Стал быть и звук они производят особый, отличный от любого комариного писка. Собратья удирающих комаров прекрасно разбираются в звуках, легко отличают писк комара, летящего, допустим, к подруге или к источнику пищи, или удирающего от опасности. И если за летящим к еде комаром могут увязаться лишь голодные, то на писк удирающего от опасности комара реагируют уже все сородичи и ведут себя соответственно. Мух осовидок и пчеловидок, Спасает от естественных врагов окраска. Познакомившись раз другой с жалом пчелы или осы, птицы на всю жизнь теряют охоту иметь дело с полосатыми насекомыми. Некоторые птицы, как теперь стало известно, даже не нуждаются в таком опыте, он передаётся им по наследству. Но у некоторых мух, кроме окраски, есть ещё и важное подстраховочное средство. Звук, издаваемый крыльями, Осы делают примерно 150 взмахов крыльями в секунду. Мухи, подражающие этим осам, 145-147. Для самих насекомых такая разница очень заметна, и оса не спутывает муху со своей родственницей. Для птиц же звуки, издаваемые крыльями ос или мухи, неразличимы. Звук и слух категории, конечно, разные, но в то же время они крепко связаны друг с другом. Не будь у насекомых тончайшего слуха, звук не играл бы никакой роли в их жизни. Правда, некоторые звуки, как, например, те, которые издают мухи о савитке, не направлены в адрес насекомых, они служат для отпугивания птиц. Но опять-таки, не будь у насекомых такого тонкого слуха, о савитке не имели бы права пользоваться подобными звуками. Они бы вводили в заблуждение и самих мух, и ос, началась бы путаница. Осы самцы стремились бы к самкам мух, отыскивая их по звуку, или самцы мух к самкам ос, но этого не происходит, вручает слух. Ночных бабочек тоже вручает, спасает, слух, но по-иному. Основные враги ночных бабочек — летучие мыши. Как летучая мышь отыскивает в воздухе насекомых сейчас известно. Быстрые серии неслышных человеку ультразвуков, летучие мыши как бы ощупывают пространство. Если ультразвук, выпущенный передатчиком зверька, не возвращается обратно, не принимается локатором, зверёк летит спокойно. Если звук возвращается, значит, натолкнулся на препятствие. Кончайший аппарат летучей мыши способен молниеносно в тысячные доли секунды определить и величину, и форму препятствия и откорректировать полёт, чтобы зверёк не натолкнулся на это препятствие. Способен этот аппарат определить и съедобные препятствия, вроде комара или бабочки, и направить зверька в их сторону. Всё происходит настолько точно и настолько быстро, что многим насекомым удаётся спастись. Однако, если бы ночные бабочки не имели защитных средств, их всех давным-давно переловили бы летучие мыши. Но ночные бабочки существуют, и в большой степени своим существованием на земле они обязаны слуху. Бабочки, летавшие на веранде загородного дома профессора Кеннета Редера, услышав звук, попадали молниеносно на напл. Многие другие, а возможно и эти тоже, падают на землю, услыхав ультразвуки, то есть те звуки, которые издаёт охотящийся летучий мышь. Зверёк этот летает очень быстро, к добыче мчится стремительно, но реакция бабочки ещё быстрее. Правда, не все падают на землю, некоторые меняют направление полёта и начинают выделывать фигуры высшего пилотажа. Но так или иначе часто уходит от преследования. К тому же, у многих из них для этого есть достаточно времени. Как теперь стало известно, бабочки обнаруживают опасность за 30 м. Большое значение звук имеет в жизни общественных насекомых. Например, мы уже говорили с тобой, что некоторые виды термитов сообщают о надвигающейся опасности ударами головы. Звук от таких ударов весьма относительный, но не следует забывать о качестве и тонкости слуха. Сигналом к атаке у пчёл, как мы знаем, является определённый запах. Но не только, определённый звук, издаваемый крыльями тоже сигнал к нападению. Пчёлы, как правило, не воительницы и нападают только при необходимости, в порядке самообороны или защищая свой дом. Главная же их задача в жизни работа. Стало бы и большинство звуковых сигналов связано с трудовой деятельностью. Сравнительно недавно польский учёный Дымбовский определил, что пчела, летящая налегке, делает примерно 435 взмахов крыльев в секунду, а летящая с грузом 326. Естественно, что звук, издаваемый крыльями нагруженной пчелы, будет ниже. Пчёлы легко улавливают разницу звуков, причём знать это им надо не ради простого любопытства. Среди пчёл существуют тунеяции, любители лёгкой жизни. Им не нравится перелетая с цветка на цветок, собирать по крупицам нектар, трудиться с утра до вечера. Куда проще и легче забраться в чужой улей и унести добычу, собранную труженицами. Эти бездельники по внешности очень похожи на рабочих пчёл. Многих может обмануть эта внешность, но только не пчёл сторожей, которые стоят у входа в улей. по звуку поймут они, кто летит: рабочая, нагруженная нектаром пчела или разбойник, любитель лёгкой наживы. Первых сторожа пропускают в улей беспрепятственно, вторых гонит прочь. Звук не только пароль-пропуск. С помощью звука пчела рассказывает, сообщает жизненно важные для всего улья сведения. Мы уже знаем, что определённую информацию находящиеся в улье пчелы получают от разведчицы благодаря запаху. Однако этого оказывается недостаточно. Например, запахом невозможно сказать, как далеко от улья находятся обнаруженные разведчицей цветы. Об этом она сообщает треском крыльев. Причем пчела не только сообщает сам факт, найдены цветы, но и где они находятся, и сообщение это очень точно, Если разведчица трещит крыльями немного меньше, чем полсекунды, значит, до цветков расстояние примерно 200 м. Но и это ещё не полная информация. Известный немецкий зоолог Гарет Эш, наблюдая за пчёлами, заметил, что продолжительность треск крыльев, именно треск, потому что в улье, производя звук мощным взмахом сложенных на спине крыльев, пчела не летает, а бегает. связано не только с расстоянием, но и с качеством найденной еды. Чем отчаяние трещит развечется, тем лучше найденная еда. О том, насколько разработана звуковая информация у пчёл и как она надёжно свидетельствует, один из опытов, проведённых Эшем. Он сконструировал искусственную пчелу, научил её трещать по пчелиному и пустил в улей. Эш очень тщательно изучил звуковую сигнализацию пчёл и настолько ловко сумел изготовить подделку, что пчёлы поначалу ничего не заметили, бегали за искусственной пчелой как за настоящей, готовясь отправиться туда, куда она указывала. Эш рассчитал, что пчёлы должны полететь за 200 м, так как треск крыльев искусственной пчелы продолжался 0,4 секунды. Но вдруг произошло неожиданное Пчёлы бросили с ней искусственную разведчицу и убили её. Эш повторил опыт, и опять произошло то же самое. При всей тщательности поставленного опыта, Эш не учёл, что пчёлам нужна была ещё дополнительная информация, а именно, следовавшие из разведчицы пчёлы через какое-то время потребовали опять-таки звуком крыльев сдать часть взятка. Ведь по запаху они узнают, с каких цветов следует брать нектар, когда прилетят на место указанные разведчицы. Но разведчица не поняла сигнала и, конечно, не прореагировала на него. Тогда пчёлы разоблачили её и убили, как чужака, пробравшегося в их улей. Это лишь один пример значения звуков в жизни пчёл. И при всём при этом у пчёл до сих пор неясны органы слуха. Опыты Эша с искусственной пчелой – одни из многочисленных в длинном ряду изящных и хитроумных опытов, которые провели люди, изучая слух и голосовые способности насекомых. Иногда опыты повторялись десятки, сотни, тысячи раз, прежде чем удавалось получить самый минимальный и, казалось бы, незначительный эффект. Иногда приходится прибегать к очень сложным ухищрениям, чтобы добиться результата. Ув вот как проводил, например, запись звуков, издаваемых плодовыми мушками, английский учёный Бертон. Мушки эти очень малы. Песни настолько слабы, что не регистрируются даже поднесёнными вплотную к насекомым самыми чувствительными микрофонами. Бертон заменил защитную металлическую сетку микрофона маленькой клеточкой из плексигласа. И посаженные в эту клеточку мушки фактически передвигались по мембране микрофона. Микрофон стал регистрировать песни мушек, но он стал также регистрировать и внешние шумы. Поэтому микрофон с мушками поместили в картонную коробочку, где её в свою очередь поместили в другую коробочку, а между ними всё пространство заложили стеклянной ватой. Это сооружение поместили в третью коробочку, потом в четвертую, в пятую и в шестую. Затем коробки поставили на плоский камень, под него положили толстую резину и положили на второй камень. А все это сооружение поместили на надутую камеру от автомобильного колеса. Однако и этих предосторожностей ученым показалось мало, и они работали только ночью, когда посторонних шумов было меньше. Но стоит ли игра свеч? Стоит ли изучение слуха насекомых таких усилий? Академический интерес к такому необычному и загадочному явлению, как слух насекомых, естествен. Однако изучение слуха насекомых и всего, что с ним связано, сочеталось и с практическим интересом. Первый человек, который занялся изучением слуха насекомых с практической точки зрения, был известный американский инженер и изобретатель Максим Как и Ремюр, которого большинство людей знают лишь в качестве изобретателя термометра, так и Максим известен в основном как создатель станкового пулемёта. Но в его активе есть немало и других изобретений, есть немало любопытных открытий, и в частности открытие общения насекомых с помощью звука, создаваемого движениями крыльев. Это открытие, как и очень многие другие, Было сделано случайно и совсем по другому поводу. Максим работал над установкой цепи электрических фонарей, в состав которой входили трансформаторы. Однажды изобретатель заметил, что вокруг трансформаторов вьются комары, причем в огромных количествах. По перистым усикам Максим определил, что летают над трансформаторами только самцы. Проделав ряд опытов, Максим понял, что самцов привлекает звук, издаваемые трансформаторами, которые схожи со звуком, производимым крыльями самок. Однако, несмотря на обоснованность и доказательность этой теории, учёные конца прошлого века не поверили Максиму, и статья его была отвергнута всеми американскими научными журналами. Лишь в 1948 году, через 70 лет после открытия Максима, энтомологи поняли, что инженер был прав. И немедленно попытались использовать его открытие в практических целях, в частности в борьбе с вредными насекомыми. Одними из первых были проведены опыты с комарами-разносчиками жёлтой лихорадки. К сожалению, они не имели успеха. Комары эти воспринимают звуки на расстоянии не далее 25 см. Но энтомологи не опустили рук. И вот уже в Канаде успешно ведётся борьба с другим видом комаров при помощи звука. Призыв самца к самке записан на магнитофонную ленту. Самки, введённые в заблуждение, летят на звук, попадают в зону ядовитого для них тумана и гибнут. В Англии таким же способом начали завлекать в ловушки жуков-древоточцев. Правда, борьба с вредителями с помощью завлекающих звуков пока менее эффективна, чем борьба с помощью привлекающих запахов. В этой области сделаны лишь первые шаги. Но уже есть очень значительные достижения. Например, один из способов борьбы с вредовыми насекомыми с помощью звука уже дал настолько ощутимые результаты, что его взяла на вооружение международная комиссия по борьбе с саранчой. Учёные теперь знают, что у саранчи существует особый сигнал, подаваемый крыльями, который можно было бы расшифровать как приказ взлетать. Записав на магнитофонную ленту этот сигнал, Учёные провели множество опытов и убедили, что действует он безотказно. А раз так, почему бы не использовать его при появлении саранчи? Вот летит туча этих насекомых, приблизилась, уже готова опуститься на поле. И вдруг слышится команда, переданная, естественно, с магнитофонной ленты через усилитель: "В полёт!" И стая летит дальше. Новое поле, и опять саранча готова пуститься. Но и тут звучит сигнал, и летит саранча дальше. Как бы ни была голодна саранча, как бы ни была измучена, приказ для неё сильнее всего, и она будет лететь до тех пор, пока обессиленная не свалится замертво. Способ этот уже применяется на практике и даёт положительные результаты. Есть надежда, что не менее положительные результаты даст и способ отпугивания комаров с помощью звука. Мы уже говорили, как эти кровососы мешают жить, как затрудняют работу многих людей, как досаждают путешественникам, геологам, топографам. И вот инженеры сконструировали аппарат, который воспроизводит писк комара, попавшего в беду. Подавая сигналы смертельной опасности, аппарат будет отпугивать комаров, не даст возможности самкам получать необходимую для развития яичек кровь, и тем самым значительно снизит численность этих кровососов. Также перспективна борьба с насекомыми вредителями с помощью неслышимых звуков, подобных тем, которые издают летучие мыши. Во всяком случае, опыты, произведённые в этой области, показали, что ультразвук очень эффективен. И уменьшает потери от насекомых-вредителей в два раза. Ну что ж, практическое значение изучения слуха насекомых уже не вызывает сомнения. А ведь изучение, по сути дела, только началось. Главные открытия ещё впереди.